Лютики, цветочки. марта трясло. Ей ужасно не хотелось, чтобы Бобров встретился с Петькой. Рано еще. Петька начал бы что-то выяснять, у них запросто могут найтись общие знакомые, и Петька стал бы что-то разузнавать об Боброве. А я не хочу. Сегодня же напишу Ирке. Пусть внушит ему, что я уже большая девочка. Опять раздался звонок у дверь. Не дай бог, Петька решил вернуться. На пороге стоял Бобров, и так улыбался. В руках у него был букет лютиков, таких же невероятно красивых, как и в прошлый раз. «Марта, вот, тебе же понравились эти лютики, лютики-цветочки?» «Миша, Марта, что с тобой? Что-то случилось? У тебя глаза мечут такие гневные молнии. Чем я тебя на сей раз прогневил?» «Нет, что ты, Миша, Мишенька, раздевайся, проходи скорее». «Ну, все же что-то случилось. Нет, просто неожиданно заявился мой брат. Он проездом в Москве явился без звонка, а я так разозлилась, что прогнала его». «Слава Богу», — подумал Бобров. Ему совсем не хотелось встречаться с Сокольским. «Марта, ты что, плакала?» «Ты вообще, похоже, плакса. Ну, иди ко мне, дай я тебя поцелую, пока еще кто-то не заявился». Он обнял ее, прижал к себе, поцеловал. И вдруг стало так хорошо и спокойно. «Мишенька, ты голодный?» «Если честно, то да. Не успел сегодня пообедать. А ты любишь грузинскую кухню?» «Ты приготовила что-то грузинское?» «Да. Идем скорее. Можно я руки помою?» «Да, вон там ванная. А я пока разогрею». Он неторопливо мыл руки, глянул на себя в зеркало. На подбородке был заметен след от помады. Хотел стереть а потом решил, не буду, пусть она сама, и пошел на кухню. хо чем это так вкусно пахнет? Чихах били. Это что-то из кур? Да. И тут он заметил, что на одном из стульев у стола сидит огромный рыжий кот и с большим интересом на него смотрит. Ого, вот это котище! Здорово, брат, как тебя звать? Тимошей, сообщила Марта. Бобров погладил кота, почесал за ухом. «Не беспокойся, брат. Я твою хозяйку не обижу. Я, знаешь ли, ее люблю. Она самая лучшая из всех женщин, которых я встречал. Ты ведь тоже ее считаешь лучшей, правда? Значит, нас уже как минимум двое». Все это он говорил коту, даже не глядя на Марту. «Ты позволишь мне пожать твою честную лапу? Хотя это не котовское дело лапу подавать. Но...» ради знакомства, и он в самом деле пожал лапу коту, и тот вдруг громко запел. «Миша!» — слабым голосом проговорила потрясённая Марта. «Он никогда чужим не поёт, только мне. Ну, а я с детства усвоил, что с животными надо разговаривать, и он меня признал. Садись, вот вытри руки влажной салфеткой. Да я же только что мыл руки». А ты думаешь, после кота я буду каждый раз мыть руки? Не дождёшься. Я не так боюсь микробов. Ну, корми меня. Запах с ума сойти. Боже, как вкусно. Вот, бери лепёшку, ломай её просто. Тимоша, твоя хозяйка ещё и готовит божественно. Бобров чувствовал себя изумительно. Как уютно, как хорошо здесь. И как она на меня смотрит. Так когда-то смотрела на меня мама когда я голодной прибегала из школы. И как здорово, что она не уставила стол бесчисленными закусками собственного приготовления, чтобы проложить пресловутый путь к моему сердцу, а просто приготовила безумно вкусное блюдо грузинской кухни, вовсе не будучи уверенной, что я люблю эту грузинскую кухню. В этом тоже было что-то настоящее, бесхитеростное. А можно мне еще добавки? Господи, конечно! а потом будем пить чай с яблочным пирогом сама пекла конечно ох какая же я все таки свинья чехах били любимое блюдо моего брата ни слова о братье вообще не слишком ли много слов иди сюда и что на этом платье нет ни одной застежки его надо просто сдергивать да да пролепетала марта Чай с пирогом они пили уже глубокой ночью на кухне. На третьем стуле опять сидел Тимоша. «Как мне нравится твой кот! Он ведь беспородный, да?» «Конечно. Я его нашла котёночком во дворе. Ему уже четыре года. Вон какой вымахал». А Тимоша в честь кого назвала? «Не в честь кого. Просто понравилось имя». «Да, имя хорошее». «Тимофей Михайлович, хорошо звучит». «Это ты его усыновил?» «Нет, просто прикидываю». «Сына тоже Тимошей назовем». «Какого сына?» — перепугалась Марта. «Что значит «какого»?» «Нашего». «Миш, ты чего?» «Не надо так шутить». «А я не шучу. Мне давно пора. Да и тебе тоже». «Или ты не хочешь детей?» «Хочу, конечно. Очень хочу, но...» «Какое тут может быть но?» «Мы совершенно не знаем друг друга. И вдруг у нас не получится вместе. Мало ли». «А по-моему...» «Все у нас получится. Мне с тобой так хорошо, как никогда в жизни. Знаешь, я как вошел сегодня к тебе в квартиру, увидел твои бешеные глаза, услышал запах твоего грузинского блюда. Забыл, как называется. Чихахбили. Ну да, Чихахбили. Увидал твоего кота и почувствовал, что ничего другого в жизни я не хочу. Только приходить вечером домой, видеть эту женщину, гладить этого кота». Он осмотрел на него со спугом, но почему-то безоговорочно верила ему. И опять до слез было его жалко. «А ты? Ты этого не хочешь?» «Господи, хочу, конечно, хочу. Так в чем же дело?» «Да ни в чем, собственно. Я вижу, ты боишься. Тогда давай попробуем жить вместе. Или так сделаем. Первое время всю неделю будем жить каждую себя, а в выходные вместе. да так хорошо. Попробуем. В пятницу после эфира буду приезжать к тебе. И никому пока ничего говорить не станет. А ты думаешь, твой брат будет против? Ну, если познакомиться с тобой, то вряд ли. Ты такой положительный. Нишка, я люблю тебя. А вдруг воскликнула Марта и заплакала. Господи, какая плакса. Но до чего же, любимы Вот не думал что полюблю плаксу. Мне вообще казалось, я никого не смогу полюбить, и вдруг влип. Ну все, все, хватит слезы лить. Ой, какие они вкусные, солененькие. Миша, перестань, — засмеялась Марта. Ты не думала, что полюбишь Плаксу, а я? А ты не думала, что полюбишь Пиона, да? Откуда ты знаешь? А нам, Шпионам, положено читать мысли. А у таких чудесных девушек это совсем нетрудно. Скажи. А у тебя, твоих мужей, не осталось, случайно, бритва? Не могу приходить на работу небритым. Есть Петькина электробритва. Он частенько тут не чевал. Прекрасно. Но в пятницу я завезу сюда свои туалетные принадлежности. Согласна? Конечно. Утром, когда Бобров ушел, Марта в совершенном смятении взялась за уборку. Ровно в десять позвонила Вика. Ну как? — спросила она с ходу Что, как? — Как наши разведчики в смысле секса? — Вика! Что, Вика? — Так как? — Супер! — Рада за тебя. — А мне, между прочим, вчера звонил твой брат. — Зачем? — Догадайся с трех раз. хотел узнать, что это за мужик у тебя завелся, если ты родного брата вза шеи выгнала. — И что ты ему сказала? — Ничего. То есть я сказала, что, кажется, его зовут Сашей что он преподает что-то в каком-то престижном вузе. И это все. Да, он спросил, где ты с ним познакомилась. Я сказала, что на катке. Вика, ты гений. Конечно. А ты сомневалась. Ну, ладно. Рассказывай. Он сказал, что любит меня и хочет сына. То есть после первого пересыпа сразу сына захотел. Ага. А ты? А ей испугалась. «Чего, дурище? Такой скорости!» «Ну, мы решили пока попробовать притереться друг к другу». Марта вела подругу в курс дела. «Правильно вообще-то? Попробуйте, как вам вместе, как вам врозь, разумно. И еще никому на работе не говори, и пусть он тоже тебя не светит. Лишнее это». Он мужик завидный, а бабы наши в большинстве своем злые и завистливые. Знаешь, как они шипели, когда он пригласил тебя танцевать? Господи, правда? А ты помнишь, что было, когда я за испанца собралась? На ушах стояли, чтобы меня с ним рассорить. Особенно Людка старалась. Так ты из-за этого с ним порвала? Нет, просто поняла, что не смогу жить в чужой стране. Но крови они мне попортили. будет здоров. А тут твой Бобров вроде как в Людкиной епархии. Но если мы все же сойдемся, так вы уже сошлись. Но знать об этом им не обязательно. И Миша своему скажи, да ты там в афории не забудь, что у тебя завтра эфир. Не забуду. Боброву безумно хотелось поехать вечером к Марте, но он взял себя в руки и ограничился телефонным звонком. После разговора, разнеженный, он сел за работу, но никаких мыслей не было. Книгу, конечно, пока можно и отложить, но готовиться к лекциям необходимо. Да и справки для МИДа тоже никто не отменял. И он углубился в работу. Зазвонил телефон. «Алло, Мишенька!» Он узнал голос тётушки. «Да, родная, что-то случилось?» «Нет, ничего страшного, но у меня сломался тонометр». Не мог бы ты заказать неё по интернету? Там же быстро привозят. Непременно закажу. Сегодня же. Миша, а почему у тебя такой молодой голос? Да есть причин Послушай, Миле, у тебя произошло что-то радостное. Можно и так сказать. Это женщина. От тебя ничего не скроешь. Очень даже скроешь, если хочешь. Но сейчас, видимо, не хочешь. И кто она? Она чудесная. Уж не сестра ли это Петя Сокольского? Откуда ты знаешь? Ты же сам говорил. Может, привезешь ее ко мне? Я бы привез. Но у меня есть одна просьба. И какая же? Не надо пока говорить Марте, что ты знала Петьку. Это долгая и глупая история. И я пока не хочу. Хорошо, не скажу. Большое дело. Но ты мне потом эту историю расскажешь. Расскажу, конечно. И ты, возможно, дашь мне умный совет. О, мои советы всегда умные. Так когда вас ждать? В субботу. Буду ждать с нетерпением. И не забудь про тонометр. Нет-нет, всю минуту этим займусь. Он действительно сел к компьютеру и заказал тетке тонометр, а заодно и посудомойку. А вось при марте тетка не станет скандалить. При марте. Какое-то счастье. При марте. «Ты влюбилась?» — огорошил ага ее вопросом корней, едва она вошла в аппаратную. «А что, так заметно?» «Значит, все-таки влюбилась. И в кого, если не секрет?» «Пока секрет. Ну и ладно, а то начнешь рыдать у меня на плече. Сперва от радости, потом от горя. Оно мне надо. Не надо!» — радостно воскликнула Марта.